И как раз когда они добрались до верхней террасы, я поднял перед ними воплощенную богиню. Она стояла перед ними, напоминая о просьбах, исполненных царем минусом, предсказаниях, подсластивших им горький хлеб надежды и тайной, крохотная богиня Кретяночка, которую стыдилась бы, выносившей ее богини любви. Она была их богиней. Их опорой в величие лабиринта, в ней воплотились любовь и душа старой веры. Никто не стоял ближе к матери Део, прижимающей мужей, словно высеченных подростков груди и утешающих, запуганных гневом ее супруга. Ее называли «пресвятой». Чистейшей хранительницей игры, а увидев, сразу вспоминали кощунство, учиненные на арене перед глазами воплощенной богини, то самое, что пробудило дремавшего в недрах быка. Словно ревущее море они обступили нас. Ведь они видели, кто поднял богиню. Они вспомнили кольцо в гавани и услышанное от меня предпреждение, которое спасло всех. Кое-кто завел гименей, свадебную торжественную песнь, выкрикивая и приплясывая. Но многие потрясали кулаками в сторону дворца, размахивали палками и камнями. Поток людских тел подхватил нас, над толпой пронесся клич «Смерть Минотавру!» И сотни глоток ответили «Смерть!» И Тиломон встали возле меня, сомкнув руки за моей спиной. Вместе мы держали повелительницу над собой и не смели опустить ее эту опасную для жизни толчью. Вспомнив рухнувшие помосты возле площадки для танца, я решил, что Астрион уже мертв. Десять шансов против одного, и задержка это раздражала меня. Я мечтал поскорее увести свой народ. И тут. Внезапно, будто вспыхнул ручей пролитого масла, я ощутил, как этот огонь перескочил, с скритя на моих танцоров. искры его упала и в мою душу, вспыхнувшую, словно труд. Каждый вспомнил о далеком родном доме, о том, как рыдали, расставаясь с нами родители, о деве, за которой ухаживал, или о юноше, надевшемся на брак, о заброшенном ремесле, отцовском земельном наделе. Кое-кто поминал о былой славе, и еще о них, о родных краях, обычаях предков, с которыми нас разлучили, чтобы заставить плясать и гибнуть ради развлечения размалеванных обитателей лабиринта. Вспомнили мы о надменных посланцах, забиравших такую дань, нисколько не считаясь с нашим народом. Те же из нас, кто успел пропитаться духом игры до мозга костей, Более всего думали о том, как Астрион торговал нашей кровью и нашей отвагой. В крепости пренебрегали даже богами, но мы явились сюда из таких мест, где богов почитают. Мы считались рабами, но оставались гордыми. Мы телята Посейдона, но не бессловесный скот для какого-то смертного. Вопли критян покрыл пронзительный боевой клич амазонок. Рядом со мной рычали Аминтер и минисфей Голоса их я помнил по Истму и Мысу Соней. аре Аре-се-не-али! яй не Хай-яй-яй! Тесей! Тесей! Тесей! Запрокинув голову, и отвечал боевым кличем. Мы двинулись быстрее. Я вспомнил, как нырял в мутные воды гавани, разыскивая кольцо посреди корабельного мусора. Вспомнил, как Астрион купил меня, как кусок конины, после того, как я победил его, как воин. Вспомнил, как он выставлял меня на своих пирах, словно какую-то ученую собачку, как заставлял меня петь. И я сказал себе «Погоди, Минотавр». «Не смей умирать, прежде чем я приду за тобой. Дождись паренька в кожаных штанах, деревенщину, прыгуна, способного лишь скакать через быка и крутить сальто, арес, взывающий к битве. Отец Посейдон, пусть он дождется меня!» Я ощущал, как вцепились в мои волосы пальцы Ариадны, уносившиеся на наших руках все дальше. «Наконец нам попались носилки». Она перешла на них, и за шестые взялись кретяне, а рядно поднялась над толпой. Я смотрел ей в лицо, нет ли в нем испуга, но она просто склонилась вперед, взявшись за подлокотники кресла и, приоткрыв губы, впитывала дующий в лицо ветер. Впереди вдруг взревело, будто весенний паводок понес со склонов снега, но только поток этот устремился к небу, а вместо струй были языки пламени. Огонь добрался до масляных кладовых. Дуровение ветра пригнуло пламя к земле и повлекло языки на север. Чудовищный факел солнечным светом осветил крепость, и я заметил, что одна его часть уцелела. Это было западное крыло, где главная лестница спускалась к светищу и белому престолу Миноса. Я подумал, если Острен жив, он там. Нашли еще одно кресло, и меня тоже подняли на плечи. Я велел развернуть носилки задом наперед, чтобы стоять, как в колеснице, опираясь на высокую спинку, окруженной журавлями. Я ехал, словно в корабле над морем голов, а кретяне приветствовали меня. Они знали Тесея Прагуна, понравившегося повелительницы, любимца судьбы, не раз спасавшего их заклады. Но я вновь видел в себе Куруса Посейдона, Киркеона или Синского, Тесея, сына Эгея, Пандионида, Пастряфин, направляющегося навстречу врагу. э, -э эй э -э -э эй кричал я, как подобает твоему Мне отвечали воинские кличи. Кровь моя бурлила и пела. Когда мы подошли ближе... И жара огня коснулся лица, я подумал о Миносе, над телом которого курган насыпал сам бог, не забывший о погребальном костре. Минос рассылал корабли заданию и, покоряясь Сою, каждый город отдавал должное столько-то хлеба и вина, столько-то жеребых кобыл, столько-то танцоров для игры с быком. На поле битвы я бы исторг его душу и тело, тела, если бы там скрестились нити наших судеб. Но царь обязан править, расширять свои земли, вести воинов к добыче и кормить свой народ. Минос приветствовал меня в соответствии с Саном, пусть я и стоял перед ним в обличье слуги. Астерион предлагал мне золото. Под звуки музыки он ставил передо мной вино и мясо, но он унижал меня. Он оскорблял мою гордость, а у меня кроме нее ничего не осталось. И за подобное оскорбление потребует крови всякий, наделенный хотя бы долей мужества. Войдя с востока, мы увидели, что во дворце не горел только бычий двор». Упавшая кровля погасила светильники, но стены еще стояли, а у входа между парой колонн замер в бык, высший копыт, зарывшийся крепкими ногами в цветную штукатурку. Я верил, что меня опустили на землю, и возглавил путь. Мы перебрались через упавшие балки и рухнувшие внутренние двери, Дальше лежал пол верхнего этажа, горшочки с женскими притираниями, сломанные кресло, тельцы ребенка, так и не выпустившего игрушку. Ветер нес обжигающие искры, горячие дыхания огня. Позади меня держались танцоры, по привычке охраняя меня. кретяне же разбрелись, привлеченные легкой поживой. Наконец мы выбрались из руин». На гладкие плиты большого двора столько поколений приятно холодившие ступни знатных мужей и чужеземных посланцев, расхаживавших посреди вас с лилиями и цветущих лимонных деревьев. С трех сторон стены... Обрушились с юга до самой земли. На востоке огненные языки уже лизали покосившиеся двери. Но западное крыло выстрело. Рухнул один из балконов. Алые колонны над ним разбились мостовую, и лишь резные цветы капители сиротливо торчали над землей. Но величественный вход не пострадал, и гигантская колонна по-прежнему возносилась над лестницей, а наверху ее... Я увидел воинов. Я намеревался послать людей в бой, но услышал какой-то стон. И хотя в воздух наполняли крики и вопли людей, оставшихся под развалинами, этот голос достиг моего слуха. Стон прозвучался всем рядом. Оглядевшись, я заметил, как шевельнулась куча обломков. И услышал свое имя. Это был Электрион. Черные кудри его побелели от пыли, а к разбитым губам прилипла штукатурка. Он лежал словно те куклы из раскрашенной глины, которых украшают весной кретяне. Сейчас брошенные и поломанные они валялись на площадке, где свершался в ту ночь женский танец. Одна рука электриона вяло откинулась, другая неровными движениями водила по огромному каменному барабану, придавившему его живот». Из-под камня виднелся край одежды. Желтый, расшитый бирюзой шелк побагровел. Пока я поворачивался, двое критян, отталкивая друг друга, бросились снимать с него украшения. Отогнав их, я опустился воз него на колени, приглядывая за входом, от которого за нами следили воины. Грязная рука его легла на мою руку. — Тесей! — с трудом проговорил он. — Не оставляй меня огню! Я поглядел... На обломок колонны, потом в его глаза, мы поняли друг друга. Я сбросил щебенку с его груди. Слабо бившееся сердце нетрудно было найти. — Смерть придет сразу, — сказал я. — Пусть провожатый ведет тебя верным путем. Закрой глаза. Положив руку мне на запястье, он напрягся, пытаясь заговорить. Я ждал. Он кивнул головой в сторону западного крыла и выдохнул. — Там Минотавр! — потом закрыл глаза. Я видел, как он кусал от боли губы и нанес спасительный удар. Он резко дернулся и умер, а я отвернулся. Дел было слишком много, а потом так и не видел, кому достались его серьги и ожерелья. Со ступенек уже спускались мужи, прикрывавшиеся щитами отпущенных критянами камней. Шагнувший вперед Фоти, чье лицо украшал расплющенный нос кулачного бойца, остановился возле величественной колонны и закричал по «Успокойтесь, добрые люди!» Пришло время оплакать царя, землетрясение погубило минуса, Чем он прогневал Бога и вызвал его месть, вы узнаете в должное время. Но сперва нужно возвести на престол нового минуса. Он примирит нас с колебателем земли и отвратит его гнев. Время слишком ужасно, чтобы устраивать празднество, но сейчас, когда я говорю с вами, священный обряд уже совершается». Ему ответили недовольные гневные голоса, но Фоти было трудно смутить. Он простер руку ладонью вперед, муж этот привык повелевать, и жесту его покорились. «Трепещите! Он сейчас перед ликом матери Део, только святотати сможет без очищения приблизиться к святилищу. Разве вам недостаточно бед? Отойдите, дабы избежать проклятия!» Критяне бормоча отступили. Они не были воинами, потому же у них имелись свои причины опасаться гнева богов. Но через какое-то мгновение чистый высокий голос прозвенел над площадью. — А кто ты такой, Фоти, чтобы проклинать от лица матери? Ариадна стояла возле своего кресла с воздетой к небу рукой. Отблески пламени искрились на платье, в котором она предводительствовала в танцы. Фоти поджал губы, Люди его переглянулись. Даже я испытал трепет. Никогда еще мне не приводилось слышать подобной силы в ее голосе. Там затаилось проклятие, поразившее лабиринт проговорила она, указывая на святилище, — я призываю богов свидетелей. Астерион убил Миноса. Сейчас этот убийца, не очищенный от кровной вины, стоит в священном месте перед матерью Део, и ты смеешь говорить мне о святотатстве? Наступило гробовое молчание, лишь трещал и рвался к небу огонь. Обратив руки ладонями к земле, она выкрикнула «Да проклянет его матерь и все подземные боги! Пусть дочери ночи загонит его в землю, и да будет благословенна рука, что прольет его кровь!» Молчание превратилось в рев. Критяне ринулись вперед. Я подободрил их. Воину не подобает забывать о сражении. Но мой ум встревожился. Рядно не знает, кто сразил минуса. Неужели ее проклятие пойдет на мою голову? А потом решил, нет, ведь Мина сам освободил меня от вины. И вновь усомнился, но она должна была знать имя убийцы, если говорила силой какого-то бога. Тут я почувствовал себя лучше. Ну, а что касается Астериона, сына ее же собственной матери, нет обязанности более священной, чем месть за отца». Она достойна лишь похвалы за то, что захотела увидеть его кровь. Критяне продвигались вперед, швыряя камни. Сзади нас был огонь, впереди враг. Я вскочил повыше, чтобы танцоры могли видеть меня, и закричал, как водится на рейне, когда все должны идти на быка. Мне отвечал мальчишский голос. Эта фалестра тоже забралась повыше. Пожар вызолотил ее сильные руки и ноги. Достав стрелу из заброшенного на спину колчана, она наложила тонкое древка на тетиву. Та сказала свое слово, и фотью упал. «Отличный выстрел!» — вскричал я с улыбкой, оборачиваясь к фолестре. Но она на меня не глядела. Ноги ее подогнулись, и она упала на авзнище. Под грудью торчал дротик, из раны вытекала лай кровь, а в груди хрипела. Рыжеволосая амазонка, что сражалась по левую руку от нее, с рыданиями припала к умирающей. Фолестра оттолкнула ее и с трудом приподнялась на локти, окинув взглядом ряды противника. Она указала на того, кто метнул дротик. Рыжеволосая вскочила на ноги. Полыхающее небо наполнило ее глаза огненными слезами. Смахнув их ладонью, она уверенно прицелилась, муж... Тот схватился за горло, и я видел, между его пальцев торчала стрела. Амазонка повернулась, но взгляд Фалестра уже остановился, черные волосы рассыпались по разрисованным черепкам. С воплем, заглушившим все шумы горящего лабиринта, девушка кинулась в сторону копий. Издав клич, я бросился вперед, обгоняя ее. Мне нравится такая отвага, но я не из тех, кто позволяет женщинам опережать себя. Танцоры перескакивали просыпавшимся грудом камней. Ноги, научившиеся уносить нас от быка на покрытой песком арене, легко ступали среди обломков. Оружие в руках было подобно пище, дарованной голодному, ведь мы привыкли безоружными играть со смертью. У воинов, ожидавших на ступенях, были щиты и копья, но у критских быков длинные рога. Албы крепче наборного шлема. Не нам бояться неравных поединков. Они по-прежнему метали дротики. Мы не могли отвечать тем же. Древки наших копий были опилены, когда их проносили на бычий двор. А Минтор находился рядом со мной. Мы, улыбнувшись, переглянулись... Испытывая друг к другу ту самую любовь, Которую разделяют в битве мужи знающие мысли соратника. Каждый из нас наметил по жертве и ждал только чтобы противник, защищаясь от летящего камня, вскинул щит, и тогда мы подбегали и хватали их поперек туловища, так мы сумели раздобыть по щиту и копью длиной в пять локтей. Мы продвигались вверх по широкой лестнице. Невдалеке я заметил эту ржеволосую амазонку в шлеме и павшего фотии с оружием. Стражники на ступенях сомкнули щиты, но мы оттесняли их все дальше и дальше, мимо фриза, на котором старательно вырисованные знатные юноши подносили дары минусу в мегарон. Некоторые оступались, пытаясь ногой нащупать за собою ступеньку, и попадали в наши руки. Ступеньки сделались скользкими, но это лишь помогало нам завладеть оружием. Я заметил, что задние ряды начали, крадучись, отходить, и поднял крич, чтобы устрашить остальных. И вдруг, подобно пролитой на землю воде, стражники как бы растворились в тенях. Они отступили, чтобы перекрыть более узкий проход, но мы тогда этого не поняли и разразились долгим победным кличем, один из голосов заставил меня обернуться. Ариадна, высоко поднятая критянами, растрепанная, широко раскрытыми глазами, призывала нас убивать. Взбегая по лестнице, я поглядел на ржеволосую амазонку. На руке ее держащее копье была теперь рана, и сердце мое смутилось. Боевая ярость приличествует деве воительницы, Проливающей собственную кровь и рискующей своей жизнью. Я дружил с такой, и знаю, как отвага освещает поле брани. Но когда подобные вещи выкрикивает обычная женщина С мягкими ладонями, чьи крашеные ступни Никогда не касались грубой земли, И ее слова воспринимаются иначе. — Ладно, — сказал я себе, — Ей причинили одно зло и грозили еще худшим. У нее есть право на месть, и сейчас настало время свершить ее без раздумий. Лестница вела к небольшому залу, вход в который лишенной крыши был хорошо освещен. Но пока мы одолевали сопротивление на наружных ступенях, те, кого я принял за беглецов, возводили преграду из упавших камней, сундуков и прочих тяжелых предметов. Укрывшись за ней, можно было продержаться достаточно долго. Они приветствовали нас криками и советами убираться, чтобы Мина смог совершить свое священное дело. Я бросил Аминтру «священное дело» Лишь одного еще хотят от него боги, и будь он хоть наполовину царь, то уж давно сам предложил бы это богам, не перекладывая на наши плечи. Кинув взгляд на лестницу, я вспомнил, что было под ней, и меня осенило. «Каас», — сказал я, — «нападай отсюда, нажимай на них сильнее, чтобы не заподозрились, что ты только тянешь время. Я знаю путь внизу, но, возможно, его засыпало после землетрясения». Если мне удастся обойти их, я дам вам знать боевым кличем. Я посмотрел на повелительницу и понял, что под охраной критян ей ничего не угрожает, а потом кликнул журавлей и сказал им «за мной». И я повел их вниз по ступеням, потом по двору, на север, к зданию, с которым расположился бычий двор. Там находились кухни и кладовые, где хранили масло, краски и благовония, а также та самая комната со светильниками и люком в полу. Фасад дома рухнул. Верхние этажи уже сгорели, но основания удерживали крепкие стены и столбы, и с первого этажа можно было войти в дом. Признаюсь, смысл это немало не обрадовала меня». Великий гнев Посейдона сделал меня невосприимчивым к предупреждениям не столь серьезным, но все, казалось, могло упасть от одного дыхания. Прежде чем войти, я помолился Богу, чтобы Он послал нам знак, если до сих пор еще в гневе, но вокруг не было ни малейшего движения, лишь плясал огонь наверху, и мы вошли. Знакомая комната уцелела, только полки оборвались и битые светильники — валялись на полу. Кувшины с маслом тоже разбились, и мы переглянулись, понимая, что пламя может закрыть для нас дорогу обратно. Но внизу были прочные опоры, возведенные еще крицким минусом, которые выдержали два жутких землетрясения. И я подумал, что стоит рискнуть, и журавли со мной согласились. Внизу царил мрак. Мы сделали из собственных одежд факелы для двух светильников — в которых сейчас хранилось масло, ну а засветить их было чего Нащупав тайную нить, все еще привязанную к столбу, подняв лампу повыше, я возглавил цепочку. Все здесь перемешалось. Там, где толчок повалил сосуды и полки, нам пришлось шлепать по вину и маслу, ступать по рассыпанной чечевице или кунжуту, и едва мы пересекли старинные хранилище для оружия, Как сразу заметили в узком просвете колеблемые ветром факелы и услышали отчаянно его пледерующихся. Полагаю, что там как раз располагалась сокровищница. Но журавли, молчаливые и надежные, даже не подумали оставить меня. Мы жили единым стремлением, и эта хворь не могла к нам прилипнуть. Наконец мы достигли стража. Неподалеку сверху рухнули тяжелые каменные глыбы, и череп чуть выступил из земли, стали видны челюсти и крепкие зубы. Наверное, в день смерти он был еще совсем молод. Журавли поежились, но мне он казался старым другом, и я не ощущал зла в этом оскале. Меня более смущал ветхий столб, посему я приложил палец к губам, и мы прошли мимо него на цыпочках. Потом мы увидели перед собой дверь, Уводящую вверх, из-под нее пробивалась полоска света. Мы крались бесшумно, и, приложив ухо к дереву, я услышал за дверью слова обряда. Я коснулся двери, опасаясь, что ее заклинило. Однако она неслышно повернулась. Масло не просохло еще с последнего раза. Сжимая оружие, мы проскользнули внутрь. Прихожая была залита неровным светом. Мы пересекли ее направляясь к огромной лестнице, обогренной заревом пожарище. Но здесь, внизу, горели светильники, и к дыму примешивался аромат благовоний. Жестом, велев всем молчать, я поглядел вперед. Страхом и горем был наполнен этот обряд. Жрицы и жрицы служили. В повседневных одеяниях, заменив какой-нибудь тряпицей деталь священного облачения. На богатых подножиях стояли светильники из простой глины. Неумытый мальчишка держал позеленевшую курильницу. Битые драгоценные вазы лежали посреди вытекшего из них масла, а священный елей был разлит в кухонные горшки. Белый трон минуса между двух грифонов оставался пустым. Грязные лица толпы были обращены в сторону углубленного в полу святилища. Возле него стояли бледные от страха иерофанты, верховные жрецы. В рваных и подержанных позолоченных одеяниях, словно шуты в обносках какого-то бога, проданных по случаю хитрым слугой, Их речитатив, дрожащий, как мольба нищего, наполнял храм неразборчивым бормотанием, прерывавшимся иногда хриплым кашлем, когда ветер направлял дым в лицо кому-нибудь из них. Внизу, в земляном дворике, расставив ноги перед священным лабрисом, стоял обнаженный муж, коротконогий, широкоплечий, весь грудь, спина, ягодицы, заросшие густым черным волосом. Тело Минотавра поблескивало елеем, которым старик и старуха умащивали его полупроризованными руками. Ниже шеи это был земной, обычный человек, выше голова быка. Спокойного и величественного, с завитками на лбу и длинными рогами. Великолепная маска работы дедала глядела серьезным хрустальным взглядом на это жалкое зрелище. Сквозь речитатив пробивались звуки битвы, приглушенные стенами. Лязгало оружие, грохотали камни, ревели мужи, визжали амазонки. Друзья оставались верны нам. И тогда издав боевой клич. Я ринулся вперед. Служители с криками рассеялись. Старики и старухи бросились к двери, расталкивая друг друга. Сильные не стеснялись ступать по упавшим. В беспорядке рванулись вперед несколько стражников, окружавших престол Миноса. Я решил, что с ними справится и журавли. У меня оставалось лишь одно дело. Минотавр стоял, прислонившись к высокой стене, по которой в яму спускалась лестница. Подняться наверх можно было не иначе, как по ступенькам. Остановившись наверху, я окликнул его, чтобы он увидел меня. Золотая маска повернулась, и выпуклые глаза обратились ко мне. Под этим царственным взглядом, который придал величие даже тому существу, что надел на себя маску, я поднял руку и приветствовал его, как приветствует куратор быка перед игрой, а потом спрыгнул вниз. На какое-то мгновение он припал спиной к стене, а потом бросился вперед, вытянув руки. Черная молния блеснуло вокруг него в воздухе. Астерион успел подхватить священный Лабрис, пожирателя царей, с незапамятных времен охраняющий этот дом. На лестнице над нами завизжала жрица. Он унижал меня. Не видел во мне воина, я был готов убить его безоружным, как убивают диких зверей. Но предстоящая схватка пробудила мою кровь. Я принялся пританцовывать вокруг него, делая ложные выпады копьем. Он ожидал, пригнувшись, откинув лабрис на плечо. И мне казалось странным, что у нас обоих есть оружие Куда естественнее, если бы у него были только его длинные рога, я мог бы ухватиться за них и взмыть вверх, и пусть публика тем временем подсчитывает свой барыш и кричит на размаренных помостах». Старый жрец и жрица были уже наверху, и теперь небольшое пространство расчистилось. Я ударил, чтобы не тянуть время, однако страх ускорил его движение. Каменное лезвие рухнуло над ревком его копья, в пяде от наконечника, наполовину переломив его. И тогда мы остались вдвоем в этой яме, как было во времена первых жертвоприношений. Вооруженный зверь и ногой человек я слышал тяжелое дыхание за полой маски когда он подступал ко мне занося топор для удара этим мускулистым плечам было не занимать силы наверху в мегароне уже свирепствовала битва и ждать помощи оттуда не приходилось астерион обходил меня перекрывая дорогу ступенькам оттесняя к дальней стене И в тот миг, когда казалось, что все кончено, тело мое, как случается в игре с быком, приняло самостоятельное решение. Я припал к стене, а когда он взмахнул лабрисом, упал, как камень. Лабрис звякнула стену, и в этот миг я схватил остриона за ногу. Минотавр сильно ударился, жесткий, хорошо утрамбованный земляной пол. Я услышал, как стукнула об полмазка, она съехала в сторону, и я понял, что он сопротивляется мне вслепую. Топор еще оставался у Астериона. Но мы схватились в борцовских объятиях, и он не мог им взмахнуть. Мы покатились по полу. Перехватив оружие, он попытался ударить меня, как каким-нибудь камнем, но я успел схватить его за руку и не пострадал. И тут я подумал, Лабрис не станет помогать астуриону Старинное оружие привыкло к достойному обращению, потому же оно совсем недавно опять забрал от царя и не простит непочтительности. Я оказался прав. Выпустив топор, Минотавра получил бы свой шанс. Он был раза в два тяжелее меня и не был утомлен дневными трудами. Критяне знают борьбу, но, возможно, он был плох в ней, или же еще не потерял надежды раскроить мне череп. И пока он вновь заносил лабрис, я успел сорвать с пояса кинжал. и Из последних сил вогнал его в живот Остриону. Долго шло Астрие сквозь тушу, но оно все-таки забрала его жизнь. Рыча Астрион перегнулся пополам и схватился за брюхо а я поднялся с лабрисом в руках. Сверху на меня обрушился людской гвалт, скорее от удивления, чем от горя, который тут же стих, погрузив все в гнетущую тишину. Поглядев наверх, я заметил журавлей. Вся стража уже бежала, а Минотавр корчился передо мной, царапая благородные черты бокоголового бога опал Сорвав с упавшего маску, я поднял ее к людям. Мне открылось его лицо, искаженное мукой, со скаленными зубами. Я шагнул к Минотавру, подумав, что он захочет сказать последнее слово, но его глаза, направленные на меня, должно быть, видели только ночную тень, что вроде бессмысленного сна. Муж этот, возмечтавший править, не принеся жертвы, никогда не ощущавший на себе дыхание Бога, не имел в себе ничего царственного, чтобы в величии явиться в темную обитель Аида. Но на груди его перемешивался с кровью и потом елей помазания Вот почему он был такой скользкий во время борьбы. и так когда мы ворвались, обряд уже свершился. Значит, предстоит новый обряд». Подняв маску минуса, я возложил ее на свои плечи. Через толстый выпуклый хрусталь глаз все казалось маленьким, далеким и четким. Мне пришлось выждать, чтобы приспособить к новому зрению шаг и чувство. А потом я размахнулся лабрисом и обрушил его на остриона. Удар эхом отозвался в моих руках и плечах, стоны у ног смолкли. Из Мегарона донесся крик журавлей. От портика шум бегства, когда новость дошла до его защитников. Но я стоял, разглядывая сквозь хрусталь маленькую яркую картинку. Так, должно быть, смотрит Бог с небес, прозревая тех, кто жил и страдал еще в древние времена. И в сердце моем наступил покой».